Глава 9. Инвестор и инвестиционные фонды. Инвестор может проводить операции на фондовом рынке не только напрямую, самостоятельно покупая и продавая ценные бумаги, но и через инвестиционные фонды. Фонды паи, которых можно в любое время свободно купить или продать. По текущей стоимости активов называются открытыми взаимными фондами. Большинство из них активно продаёт дополнительное паи через посредников. Фонды, которые выпускают определённое ограниченное количество паёв, не подлежащих досрочному выкупу, называются закрытыми. Количество их паёв остаётся относительно постоянным. Деятельность всех инвестиционных фондов регулируется комиссией по ценным бумагам и биржам США. Сноска. Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает продажу паёв на рынке незарегистрированными открытыми, закрытыми и биржевыми инвестиционными фондами как нарушение федерального права. законодательства. Конец носки. Масштабы бизнеса инвестиционных фондов весьма значительны. В конце 1950 года в комиссии по ценным бумагам и биржам было зарегистрировано 383 инвестиционных фонда, общая стоимость активов которых составила 54,6 млрд долларов. Из них 356 фондов с активами 50,6 млрд долларов были взаимными фондами, и 27 фондов с активами 4 млрд долларов были закрытыми фондами. Сноска. Сегодня масштабы индустрии инвестиционных фондов иначе как колоссальными не назовёшь. По состоянию на конец 2002 года было зарегистрировано 8279 взаимных фондов с активами 6,56 трлн долларов, 514 закрытых фондов с активами 149,6 млрд долларов и 116 биржевых индексных фондов с активами 1. 109,7 млрд долларов. Эти данные не учитывают такие аналогичные институты, как переменные аннуитеты и паевые инвестиционные трасты. Конец носки. Для классификации инвестиционных фондов используются различные критерии, в зависимости от степени диверсификации инвестиционного портфеля, Инвестиционные фонды делятся на сбалансированные, в которых на облигации приходится примерно треть стоимости портфеля и фонды акций, портфели которых почти полностью состоят из акций. Существуют и другие виды инвестиционных фондов – облигационные фонды, хедж-фонды, внебиржевые фонды и другие. Сноска. Список основных видов взаимных фондов можно найти на специальном сайте. Внебиржевых фондов, работающих с ценными бумагами, не зарегистрированными на бирже, более не существует, а хедж-фондам Комиссия по ценным бумагам и биржам США запрещает продавать паи инвесторам, чей годовой доход составляет менее 200 тысяч долларов или чье состояние не превышает одного миллиона. долларов. Конец сноски. Фонды также различаются по целям своей инвестиционной политики. Одни ориентируются на текущий доход, другие на ценовую стабильность, третьи на рост стоимости капитала. Ещё одним критерием классификации фондов выступает метод продажи паёв. Не одни фонды взимают плату за продажу паёв инвесторам или их погашение, обычно около 9% суммы активов для минимальных паёв. Примечание: комиссия за продажу обычно процент от цены продажи, который в свою очередь уже включает эту комиссию. а патаму она, кажется, меньше, чем в том случае, если бы расчёт основывался на стоимости чистых активов. Мы считаем такой метод расчёта неприемлемым для уважающих себя компаний. Конец примечания. Другие фонды делают это бесплатно. Инвесторы просто оплачивают услуги менеджеров Поскольку фонды, работающие без комиссионных, не имеют возможности платить комиссионные посредникам, они обычно отличаются небольшими размерами. Сноска. Сегодня максимальная величина комиссионных, взимаемых за продажу по ее фондов акций, составляет около 5,75%. Если вы инвестируете 10 000 долларов во взаимный фонд, взимающий плату за продажу в размере 5,75%, имейте в виду, что 575 долларов пойдут в карман посредника или брокерской фирмы, которые продали вам эту инвестицию. Таким образом, фактическая стоимость вашего пая снижается до 9425 долларов. Если считать исходя из этой суммы, ставка комиссионных вырастает до 6,1% 575 долларов от 9425 долларов. Подобные тонкости грем называют уловками трейдеров. С 1980-х годов популярность взаимных фондов, не взимающих плату за операции, выросла, и сегодня по своим размерам они уже не уступают фондам, работающим с нагрузкой. Слово в кавычках. Конец носки. Цены купли-продажи паёв закрытых фондов не фиксированы, они складываются на открытом рынке подобно курсу обыкновенных корпоративных акций. Налоговый режим, установленный для большинства инвестиционных фондов, позволяет избежать двойного налогообложения доходов инвесторов. Инвестиционные фонды обязаны выплачивать пайщикам почти всю обычную краткосрочную прибыль, полученные дивиденды и проценты за вычетом издержек фонда. Кроме того, они могут выплачивать инвесторам долгосрочную зафиксированную, фактически полученную Прибыль от продажи инвестиций в виде дивидендов на прирост капитала, которая рассматривается как собственная прибыль пайщиков от операций с ценными бумагами. Есть и другие тонкости, о которых мы не будем здесь говорить, чтобы избежать путаницы. Сноска. Почти все взаимные фонды освобождаются от уплаты налога на прибыль корпорации, если имеют статус регулируемой инвестиционной компании. Три слова в кавычках. Для подтверждения этого статуса фонд обязан почти всю свою прибыль выплачивать пайщикам. Тонкость в кавычках, о которой Грем не пишет, чтобы избежать неразберихи, связана с тем, что Инвестиционный фонд может запросить в комиссии по ценным бумагам и биржам США разрешение на распределение каких-либо ценных бумаг из своего портфеля непосредственно между своими акционерами. Именно так в 1948 году поступила его компания Graham-Newman Corporation, распределив акции GEICO среди инвесторов Graham-Newman. Подобные операции очень редкий. Конец сноски. Практически все инвестиционные фонды выпускают паи, включающие только один вид ценных бумаг. В 1967 году они впервые начали выпускать два вида паёв: привилегированных акций, дающих право на получение текущего дохода процентов и дивидендов, полученных фондом, и обыкновенных акций, дающих право на получение дохода от прироста капитала. То есть все прибыли от продажи ценных бумаг. Такие фонды называются инвестиционными фондами двухцелевого назначения. Сноска. Фонды двухцелевого назначения популярны в конце 1980-х годов. практически исчезли с рынка, а жаль, потому что они предоставляли инвесторам прекрасную возможность извлекать выгоду из способности таких выдающихся управляющих, как Джон Неф, выбирать прибыльные акции. Возможно, сегодняшний медвежий рынок приведёт к возрождению этого полезного инвестиционного института. Конец сноски Многие фонды в качестве основной своей цели декларирующие получение дохода от прироста капитала, в первую очередь приобретают так называемые акции роста, поэтому в названии таких инвестиционных фондов часто встречается слово рост. Некоторые фонды специализируются на операциях с акциями определённой отрасли, например, химической, авиационной и тому подобное, или категории, например, иностранными акциями. Таким образом, перед инвестором, стремящимся грамотно вложить средства в один или несколько инвестиционных фондов, открывается настолько широкий выбор, что он может даже немного растеряться. В данной сфере у инвестора почти так же много возможностей, как и в случае самостоятельной покупки акций или облигаций. В связи с этим следует ответить на несколько важных вопросов. Первый Существует ли способ, позволяющий инвестору правильно выбрать инвестиционный фонд, фонды, куда он мог бы вложить средства, чтобы получить более высокую доходность, чем в среднем, по рынку? Дополнительный вопрос. Как насчет так называемых результативных фондов? Сноска фондов. Результативные фонды были очень популярны в конце 60-х годов. Они имели много общего с агрессивными фондами роста конца 90-х годов и подобно последним, не лучшим образом удовлетворяли потребности вкладчиков. Второй. Если такого способа не существует, как избежать инвестиций в фонд, доходность которого ниже средней доходности других фондов? Третий. Может ли инвестор правильно выбрать нужный ему вид инвестиционного фонда, например, сбалансированный фонд или фонд акций, открытый или закрытый фонд, фонд взимающий плату за продажу паёв или фонд продающий паи бесплатно? Доходность инвестиционных фондов Прежде чем ответить на эти вопросы, следует рассмотреть вопрос об эффективности инвестиционных фондов в целом. Нужны ли они инвесторам или, иначе говоря, насколько лучше обстоят дела у инвесторов фондов по сравнению с инвесторами, самостоятельно работающими на фондовом рынке. Мы убеждены, что инвестиционные фонды в целом полезны. Они способствуют формированию у людей Правильных представлений о накоплении и инвестировании позволяют множеству индивидуальных инвесторов избежать серьёзных потерь на фондовом рынке, обеспечивают своим вкладчикам доходность соразмерную с доходностью по обыкновенным акциям. Более того, Рискнём предположить, что в среднем инвесторы, средства которых были вложены исключительно в инвестиционные фонды на протяжении последних 10 лет, добивались более высоких показателей доходности, чем те, кто приобретал обокновенные акции напрямую на фондовом рынке. Последнее предположение вероятнее всего справедливо, несмотря на то, что фактически доходность инвестиционных фондов не превышает доходность фондового рынка в целом, и более того, инвестирование с помощью взаимных фондов иногда обходится дороже, чем прямые покупки акций. В реальной жизни простому инвестору, пытающемуся сформировать сбалансированный портфель, Как правило, приходится выбирать не между самостоятельной работой и покупкой паёв инвестиционного фонда, что обходится чуть дороже, а между Сциллой и Харибдой, хитрым и опасным продавцом паёв инвестиционного фонда и ещё более хитрым и опасным торговцем новыми выпусками акциями второго эшелона или низших эшелонов. Мы также считаем, что рядовой инвестор, открывающий счёт в брокерской конторе для проведения самостоятельных операций с акциями, куда больше подвержен спекулятивным настроениям, и следовательно, несёт больше убытков, чем покупатель паёв взаимного фонда. Таблица 9.1. Результаты деятельности 10 крупнейших взаимных инвестиционных фондов. Однако обратимся к цифрам. Сравним финансовые показатели инвестиционных фондов с показателями фондового рынка в целом. В таблице 9.1 приведены некоторые расчёты за 1961-70 годы по десяти крупнейшим в своей категории инвестиционным фондам. В таблице представлены показатели совокупной доходности каждого из инвестиционных фондов за пятилетние периоды: 61-65, 66-70 годы и за десятилетний период: 61-70 годы, а также годовая доходность в 1969 и 1970 годах. Кроме того, переведена общая стоимость чистых активов каждого фонда. Общая стоимость активов этих 10 фондов в конце 1969 года превышала 15 млрд долларов, около трети общей стоимости активов всех фондов обыкновенных акций. Поэтому представленные показатели можно считать репрезентативными для всех инвестиционных фондов, поскольку в таблице представлены ведущие фонды теоретические показатели их доходности должны быть выше средних показателей всех инвестиционных фондов, но на практике это предположение может не подтверждаться. Данные, представленные в таблице 9.1, позволяют сделать несколько интересных наблюдений. Во-первых, совокупные результаты всех десяти инвестиционных фондов за период с 61 по 70 годы очень незначительно отличаются от от динамики фондового индекса Standard Purs 500 или S&P 425 Industrial. Но они значительно выше показателей доходности фондового индекса Dow Jones. Возникает вопрос. Почему показатели доходности акций 30 гигантских корпораций, входящих в расчет индекса Dow Jones, были ниже аналогичных показателей акций компаний, в том числе мелких компаний? входящих в расчёт индекса Standard Poor's. Сноска. Для десятилетних периодов значения доходности фондовых индексов Dow Jones и Standard Poor's 500 могут значительно различаться, но на протяжении типичного длительного срока инвестирования, скажем, 25-30 лет, они сближаются. Конец сноски. Другой важный момент Средняя доходность инвестиционных фондов за 1966-70 годы была немного выше, чем доходность компаний-акций, которые входят в расчёт индекса Standard Poor's, а в 1961-65 годах ниже. Третий вывод состоит в том, что результаты деятельности отдельных инвестиционных фондов значительно различаются. Мы далеки от мысли, что взаимные фонды в целом следует критиковать за то, что их результаты не превосходят результаты фондового рынка. Доля обыкновенных акций, управляемых инвестиционными фондами, в общем количестве акций, торгующихся на рынке, так велика, что все происходящее на этом рынке не может не влиять на портфель фондов. Обратите внимание, что... Портфели активов, находящихся в доверительном управлении коммерческих банков, на конец 1969 года включали обыкновенные акции на сумму 181 млрд долларов. Если прибавить к этой сумме акции, управляемые инвестиционными консультантами, а также 56 млрд активов, управляемых взаимными и другими инвестиционными фондами, Становится очевидным, что совместные решения этих профессионалов серьёзно влияют на средние показатели фондового рынка, которые, в свою очередь, во многом определяют средние показатели инвестиционных фондов. Существуют ли инвестиционные фонды, доходность которых выше, чем доходность инвестиционной индустрии в целом? И может ли инвестор выбрать такие фонды из общей массы, чтобы обеспечить себе блестящий результат? Очевидно, что все инвесторы не смогут этого сделать, поскольку в таком случае все они получали бы одинаковые средние результаты. Давайте упростим наш вопрос. Почему бы инвестору не поступить следующим образом: найти инвестиционный фонд, демонстрирующий отличные результаты на протяжении достаточно длительного периода, предположить, что инвестиционный управляющий этого фонда самый квалифицированный, и поэтому способен гарантировать лучшие результаты в будущем и вложить деньги в этот инвестиционный фонд. Если речь идет о взаимном фонде, такой подход представляется разумным, поскольку в этом случае инвестор может обеспечить квалифицированное управление своим капиталом без дополнительных расходов. Неинвестиционные компании, напротив, продают акции хорошо управляемых компаний по более высоким ценам в зависимости от того, от текущей прибыли и стоимости активов. В этом смысле опыт предыдущих лет достаточно противоречив. Данные таблицы 9.1 по 10 крупнейшим инвестиционным фондам свидетельствуют о том, что показатели доходности пяти самых успешных из них за период с 1961 по 1965 годы в целом остались высокими и в период с 1966 года По 1970-й годы, несмотря на то, что два фонда из этой пятерки уже уступали в эффективности двум фондам из другой пятерки. Анализ показывает, что при выборе взаимного инвестиционного фонда инвестор в принципе может ориентироваться на его результативность на протяжении определенного периода в прошлом, минимум пятилетнего года. при условии, что в это время не наблюдалось значительного роста фондового рынка в целом. В посреднем случае самые высокие показатели могут быть достигнуты с помощью нетрадиционных стратегий, о которых пойдёт речь в следующем разделе, посвящённом так называемым результативным фондам. Такие показатели свидетельствуют лишь о том, что руководителям инвестиционных фондов, которые идут на чрезмерные спекулятивные риски, до поры до времени удаётся выходить сухими из воды. Резильтативные фонды. В последние годы мы стали свидетелями возникновения культа результативности в кавычках в сфере управления инвестиционными фондами и даже во многих трастовых фондах. Сразу же отметим, что это увлечение не затронуло большинства солидных инвестиционных фондов, имеющих устойчивую репутацию. Адептами культа в кавычках стала лишь небольшая, хотя и весьма заметная часть фондов. Всё достаточно просто. Некоторые инвестиционные фонды поставили перед собой цель намного превзойти средние показатели рынка, показатели доходности компаний, входящих в расчёт индекса Dow Jones. Какое-то время им это удавалось, что послужило хорошей рекламой и помогло привлечь дополнительные средства. Как таковая эта цель вполне осуществима, но, к сожалению, дело в том, что чем крупнее фонд, тем больше риски. Он вынужден принимать на себя для её достижения, и эти риски достаточно быстро дают о себе знать. Ситуация, сложившаяся вокруг феномена результативности, заставила многих ветеранов фондового рынка, некоторые из которых начали работать на нём ещё в 20-е годы, только качать головой. Но мнение людей, имеющих огромный опыт, считалось устаревшим и ничего не значило в условиях очередной второй новой эры. Во-первых, и это очень важно, Практически все менеджеры, управлявшие такими успешными фондами, были не старше 30-40 лет, то есть сравнительно молодыми людьми, чей опыт работы на фондовом рынке ограничивался рамками длительного бычьего тренда 1948-1968 годов. Во-вторых, зачастую они действовали исходя из того, что хорошие инвестиции два слова в кавычках это только те акции, для которых прогнозируется значительный рост курса на протяжении следующих нескольких месяцев. Поэтому они вкладывали огромные средства в акции новых компаний, цена которых абсолютно не соответствовала ни величине активов, ни показателям прибыли компании. Такие действия можно было объяснить разве что с одной стороны, наивной надежды на будущие успехи этих компаний, а с другой стремлением эксплуатировать спекулятивный энтузиазм алчной массы невежественных инвесторов. Не будем называть имена, но у нас есть все основания привести примеры конкретных компаний. Самый яркий пример резилтативный фонда, название которого было на слуху у инвесторов Manhattan Found Incorporation. Созданный в конце 1965 года, этот фонд разместил 27 млн паёв по цене от 9,25 доллара до 10 долларов за пай. Таким образом, стартовый капитал составил 247 млн долларов. Основной инвестиционной идеей, разумеется, были акции роста, поэтому большую часть активов фонд вкладывал в акции со следующими характеристиками: высокие значения мультипликатора цена-прибыль, отсутствие дивидендов или очень невысокие дивиденды, большой спекулятивный потенциал, значительные колебания курса. Доходность Manhattan Fund в 1967 году составила 38,6%, что было в несколько раз выше доходности акций, входящих в расчёт индекса Standard Poor's 11%, но в дальнейшем ситуация кардинально изменилась, о чём свидетельствуют данные, представленные в таблице 9.2. Таблица 9.2 инвестиционный портфель. Самые крупные пакеты акций в портфеле по состоянию на 31 декабря 1969 и результативность Manhattan Fund. Инвестиционный портфель Manhattan Fund в конце 1969 года имел, мягко говоря, нетрадиционный вид. В течение следующего полугодия две компании, крупные пакеты акций которых держал фонд, начали процедуру банкротства. А против третьей в 1971 году кредиторы выдвинули судебные иски. Это был из ряда вон выходящий случай. Более того, акции как минимум одной из этих обреченных компаний были куплены не только инвестиционными фондами, но и университетскими благотворительными фондами, трастовыми отделами крупных банков и другими подобными организациями. Сноска. Одной из обреченных в кавычках компаний, о которых пишет Грэм, была корпорация National Marketing Corporation, NSM. Об этой афере под вывеской инвестиционного фонда можно прочитать в блестящей работе Эндрю Тобиаса. Среди опытных инвесторов, попавшихся на удочку харизматического основателя NSM Корта Рандола, были фонды пожертвований Корнеллского фонда. и Гарвардского университета, а также трастовые отделы таких престижных банков, как Morgan, Guaranty и Bankers Trust. Конец носки. И что ещё более невероятно, основатель и руководитель инвестиционного фонда Manhattan Fund продал свою долю в специально созданной управляющей компании, капитал которой не превышал 1 млн долларов, другой крупной компании за пакет её акций стоимостью более 20 миллионов долларов. Вне всякого сомнения, это был один из самых ярких примеров того, как интересы рядовых инвесторов приносятся в жертву интересам управляющих их капиталом. В изданы в конце 1969 года книги The Money Managers рассказывается о 19 финансистах, лучших из лучших в таком невероятно сложном и ответственном деле. как управление миллиардами долларов, принадлежащих другим людям. Конец цитаты. Герои книги молоды, но уже, цитата, получают по миллиону долларов в год. Это финансисты нового поколения, влюблённые в фондовый рынок, которые, цитата, знают своё дело до тонкостей и просто не могут не быть лучшими. Конец цитаты. Представление о достижениях финансистов нового поколения даёт анализ результатов деятельности возглавляемых ими инвестиционных фондов. Такой анализ может быть произведён для 12 из 19 инвестиционных фондов, управляющие которых описаны в книге. В 1966 году фонды работали успешно, в 1967 году блестяще. В 1968 году их результаты в целом всё ещё были хорошими, хотя показатели отдельных фондов ухудшились. В 1969 году все они понесли убытки, и только один из них смог немного привзойти фондовый индекс Standard Poor's. В 1970 году ситуация продолжила ухудшаться. Мы рассказали об этом для того, чтобы лишний раз напомнить читателям старую французскую пословицу: чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-старому. Яркие, энергичные молодые люди не первый раз обещают чудесное обогащение тем, кто даст им деньги, какое-то время им удаётся или только кажется, что удаётся держать слово, но рано или поздно те, кто доверяет им деньги, эти деньги теряют. Сноска. Вот одно из последних подтверждений того, что чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-старому. В конце 1999 года 29-летний Райн Джейкоб создал инвестиционный фонд Jacob Internet Fund после того, как его предыдущий фонд, специализировавшийся на акциях доткомов, показал 216%-ную доходность. В 2000 году всего за несколько недель новый фонд собрал около 300 миллионов долларов. В том же году он потерял 79,1%, в 2001 году 56,4%, а в 2002 году 13%. Процентов активов в общей сложности потери составили 92%. Несомненно, эти убытки многому научили инвесторов в отличие от Джейкоба Конец сноски. Полвека назад чудеса в кавычках часто сопровождались откровенным мошенничеством, подделкой бухгалтерских отчётов, использованием схем получения сверхдоходов и другими элементами финансовых махинаций. Государство не оставалось в стороне. Для защиты интересов инвесторов была разработана чёткая система финансового контроля, который был возложен на комиссию по ценным бумагам и биржам США. Да и сами инвесторы стали более осторожными. Прошло несколько десятилетий, и на смену махинаторам 26-29 годов пришли управляющие капиталом нового поколения образца 1965-1969 годов. Сноска. Любопытно, что бум и последовавший за ним обвал фондового рынка в 1999-2002 годах также произошли примерно через 35 лет после предыдущего безумного цикла. Возможно, должно было пройти именно 35 лет, чтобы на рынке ослабло влияние инвесторов, переживших ужасы новой экономики. Если это предположение верно, разумные инвесторы должны будут проявить особую бдительность где-то в 2030 году. Конец сноски. Они не совершают противозаконных действий, как до краха 1929 года, поскольку не хотят оказаться за решеткой. Но на Уолл-стрит появились новые схемы, в кавычках, которые в итоге приводят к аналогичным результатам. Откровенные манипуляции ценами прекратились, но появилось множество других способов привлечь внимание легковерной публики под тайну возможность заработать на горячих акциях. Например, пакеты незарегистрированных на бирже акций можно купить гораздо дешевле котировальной цены. При этом Хотя на их продажу могут быть наложены ограничения, в отчетах отражается полная рыночная стоимость последних, что создает иллюзию высокой прибыли. Примеры такого рода схем можно приводить и дальше, остается только удивляться тому, как в новых жестких условиях регулирования фондового рынка его участники все же умудряются повторять ошибки не столь уж далеких 1920-х годов. Вони всякого сомнения, новые схемы потребуют новых запретов. Наиболее очевидное злоупотребление, распространённое на Уолл-стрит в конце 1960-х годов, будут пресекаться в зародыше. Но не стоит возлагать слишком большие надежды на то, что желание спекулировать когда-либо исчезнет или попытки заработать на этой человеческой слабости будут полностью искоренены. Разумный инвестор должен знать о подобных широко распространённых заблуждениях, три слова в кавычках, и держаться от них как можно дальше. Примечание. Широко распространённые заблуждения Extraordinary Popular Delusions, название книги, изданной в 1852 году, в которой рассказывается о крахе компании Южных Марей, голландской тюльпановой Афёри и других примерах спекулятивной лихорадки в прошлом. Книга была переиздана в 1932 году Бернардом Барухом, возможно, единственным действительно успешным спекулянтом XX века. Комментарий. После драки кулаками не маршат. В скобках Книга Чарльза Маккеа «Широко распространенное заблуждение и безумство толпы» впервые была издана в 1841 году. Автор чей стиль не отличался изяществом, а подход к изложению точностью рисует масштабную картину глупейших, массовых заблуждений, удивительного, что только не верят люди, в то, что железо можно превратить в золото, что черти чаще всего появляются вечером в пятницу, и что на фондовом рынке можно быстро разбогатеть. В качестве более серьезного чтения можно порекомендовать книгу Эдварда Ченселора «Дьявол забирает последнее». Любителям легкого чтива понравится книга Роберта Мэншелла «Рынки и безумство толпы». Конец примечания. Картина «результативности» в кавычках большинства «большинства» результативных фондов, два слова в кавычках, выглядит весьма плачевно, если проанализировать их деятельность после ошеломляющего успеха в 1967 году. Конечно, с учетом результатов того года, общая ситуация вовсе не кажется ужасающей. Одному из упомянутых в книге «Разбор» Многие менеджеры управляющих даже удалось получить доходность немного выше доходности фондового рынка в целом, если судить по S&P. Ещё шестеро показали такую же доходность, как и рынок, а трое на много отстали от него. Рассмотрим итоги деятельности ещё одной группы результативных в кавычках фондов. 10 фондов, показавших самую высокую доходность, от 84 до 301% только в одном 1967 году. Из этой группы 4 инвестиционных фонда, если учитывать данные за 1967 год, за 4-х летний период показали результат, превышающий доходность S&P. При этом в 1968-70 годах только 2 из них превзошли рынок, Все эти инвестиционные фонды не были крупными. В среднем величина активов под их управлением не превышала 60 млн долларов. Таким образом, можно сделать вывод, что небольшие размеры необходимый фактор получения блестящих результатов на протяжении длительного периода времени. Данные расчёты явно указывают на то, что инвестиционные управляющие, нацеленные на достижение исключительных результатов, иногда подвергают свои фонды серьёзным рискам. Практика Показывает, что показатели доходности грамотно управляемых крупных инвестиционных фондов в течение длительного времени могут в лучшем случае лишь немного превышать среднерыночное. При неразумном управлении они способны приносить значительную, но в большинстве случаев иллюзорную прибыль на протяжении достаточно короткого периода времени, который завершается неизбежными убытками рынка. Случалось, что некоторым инвестиционным фондам удавалось добиваться доходности выше средней рыночной на протяжении, скажем, 10 и более лет, но они были скорее исключением из правила. Такие фонды работали в основном в узких областях, ограничивали объёмы своих активов и почти не работали с мелкими инвесторами. Сноска. Сегодняшний эквивалент фондов, являющихся исключением из правила, Инвестиционные фонды открытого типа закрыты для новых инвесторов, то есть фонды, управляющие которыми прекратили привлечение средств. При этом менеджеры получают меньше комиссионных за управление активами, но доходы действующих в кавычках инвесторов увеличиваются, поскольку большинство менеджеров инвестиционных фондов стремятся добиться самых высоких показателей, но не любят их поддерживать. Закрытие инвестиционного фонда для новых инвесторов требует особого мужества, и поэтому к нему прибегают нечасто. Конец сноски. Инвестиционные фонды закрытые или открытые? Практически все взаимные открытые инвестиционные фонды, вкладчики которых могут свободно покупать и продавать паи по рыночным ценам, имеют право выпускать и новые ПИ. Поэтому многие из них в течении времени значительно увеличиваются в размере. У закрытых фондов почти все из которых были созданы достаточно давно, структура капитала остаётся постоянной, что приводит к относительному уменьшению их удельного веса по сравнению с открытыми. по открытых фондов продают тысячи энергичных торговых представителей, тогда как в распространении долей закрытых инвестиционных фондов особо никто не заинтересован. Поэтому неудивительно, что большинство паёв взаимных фондов удаётся продать лишь мелким инвесторам с фиксированной премией около 9% сверх чистой стоимости активов, чтобы покрывать комиссионные торговым представителям. и тому подобное. В то время как большинство акций закрытых фондов можно приобрести по цене ниже стоимости их активов. Величина дисконта не одинакова для различных фондов, а кроме того, она также меняется с течением времени. В таблице 9.3 приведены данные за 1961-70 годы, иллюстрирующие колебания дисконта при операциях с акциями закрытых инвестиционных фондов. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы предположить, что более низкая цена паёв закрытых инвестиционных фондов по сравнению с паями взаимных фондов не имеет практически никакого отношения к их результатам. Эти выводы подтверждают данные, представленные в таблице 9.3. Таблица 9.3. Сравнительные характеристики закрытых и открытых инвестиционных фондов. Таким образом, можно предложить достаточно простое правило для выбора инвестиционного фонда. Если вы хотите вложить деньги в инвестиционный фонд, покупайте ПИ инвестиционного фонда закрытого типа с ориентировочным дисконтом в пределах 10-15% стоимости активов, вместо того, чтобы переплачивать примерно 9% сверх их стоимости в случае покупки паёв открытого инвестиционного фонда. Если предположить, что дивиденды и прирост стоимости капитала в открытых и закрытых фондах будут почти одинаковы, ваша доходность будет на 20% выше, если вы приобретёте паи закрытого инвестиционного фонда. Торговый представитель взаимного инвестиционного фонда сразу возразит: "Да, но с паями закрытого инвестиционного фонда Вы никогда не будете уверены в том, что сможете продать их по выгодной цене. Может так случиться, что при продаже дисконт окажется больше, чем при покупке, и тогда вы понесёте убытки. С нашими же паями вы получаете право погасить их по цене, соответствующей 100-процентной стоимости активов, и не ниже. Давайте проверим этот аргумент. Нам предстоит хорошее упражнение на логическое мышление и просто здравый смысл. Предположим, что величина дисконта для паёв закрытого инвестиционного фонда выросла. Давайте посмотрим, каким образом это отразится на вас. Принесут ли эти паи вам больший убыток, чем паи любого открытого инвестиционного фонда? Для ответа на эти вопросы проведём простые арифметические расчёты. Допустим, Инвестор А покупает паи открытого инвестиционного фонда по цене, составляющей 109% от стоимости активов, а инвестор Б покупает паи закрытого инвестиционного фонда с дисконтом 15%, то есть за 85% стоимости активов. Комиссионные в обоих случаях составляют 1,5%. Допустим также, что За 4 года цена паев обоих инвесторов выросла на 30%, и они решили продать их. Фонд выкупает у инвестора о его паи по 100% стоимости активов. Совокупная доходность фонда за весь период владения составила 30%. Таким образом, 30% минус 9% премии, которые были уплачены при покупке, дает нам доходность, равную 21%. чистой стоимости активов или 19%-ную доходность инвестиций. Сколько же должен выручить инвестор Б за паи своего закрытого инвестиционного фонда, чтобы получить такую же доходность своих инвестиций, как и инвестор А? Ответ: Он может продать паи за 73% стоимости активов, то есть с дисконтом 27%. Иными словами, если инвестор Б хочет сохранить доходность своих инвестиций на уровне инвестора А, который предпочёл вложить свои средства в открытый инвестиционный фонд, он может продать паи своего фонда на 12 процентных пунктов дешевле. Отметим, что столь значительное падение цен паёв закрытых фондов случалось крайне редко. Следовательно, достаточно маловероятно, что вы получите в целом более низкую доходность, покупая с дисконтом ПИ закрытого инвестиционного фонда, доходность которого почти равна доходности типичного взаимного фонда. Если предположить, что за продажу паёв закрытый фонд взимает стандартную плату 8,5%, то, разумеется, привлекательность фонда несколько снизится, но тем не менее он сохранит своё преимущество. Тот факт, что некоторые закрытые инвестиционные фонды продают по из более высокой премии, чем стандартные 9%, заставляет задать ещё один вопрос: действительно ли эти фонды обеспечивают высокое качество управления активами и результаты оправдывающие такие затраты. Если проанализировать их доходность за последние 5-10 лет, ответ будет отрицательным. Смотри таблицу 9.4. 3 из 6 таких фондов специализировались в основном на зарубежных инвестициях. Их отличительной чертой был широкий разброс цен на ПИ в течение ряда лет. В конце 1970 года ПИ одного из фондов продавались за четверть их самой высокой цены, второго за треть. третьего, менее чем за половину. Что касается трёх других фондов, работающих с акциями американских компаний, то в среднем их общая доходность за 10 лет была несколько выше доходности десяти закрытых фондов, торгующихся с дисконтом. И лишь последний год картина изменилась. Результаты деятельности Lemon Corporation и General American Investors Двух крупнейших компаний, представляющих собой инвестиционные фонды закрытого типа, приведены в таблице 9.5. В конце 1970 года одна из них продавала по ИС премии 14%, другая с дисконтом 7.6%. Мы видим, что результаты деятельности этих фондов не оправдывают такой разницы в цене паев. Таблица 9.4. Средняя доходность диверсифицированных закрытых инвестиционных фондов в 1961-70 годах, проценты. Таблица 9.5. Доходность двух крупнейших закрытых инвестиционных фондов в процентах. Сбалансированные фонды. По данным отчёта компании Wiesenberger Financial Services 23 сбалансированных инвестиционных фондов вкладывали от 25 до 59% активов в привилегированные акции и облигации, то есть в среднем на долю этих видов ценных бумаг приходилось 40%. Остальную часть портфеля составляли обыкновенные акции. Редавому инвестору имеет смысл напрямую покупать облигации и привилегированные акции, не прибегая к услугам взаимных инвестиционных фондов. Средняя доходность сбалансированных инвестиционных фондов в 1970 году составила только 3,9% от стоимости активов или 3,6% исходя из стоимости размещения. Лучшим выбором для инвестора могут считаться сберегательные облигации США или корпоративные облигации с рейтингом А и выше, а также необлагаемые налогом облигации. Комментарии к главе 9. Учитель спрашивает: "Билли Боб, допустим, у тебя 12 овец. Одна овца перепрыгнула через изгородь и убежала. Сколько овец осталось?" "Не одной", отвечает Билли Боб. Да, говорит головной учитель, считать-то ты не умеешь. Может быть, я и не умею считать, отвечает Билли Боб. Зато хорошо знаю своих овец. Старый техасский анекдот. И на солнце бывают пятна. Первый взаимный инвестиционный фонд чисто американское изобретение, был создан в 1924 году. Его основал бывший торговец кухонной утварью Эдвард Лефлер. Фонды предлагают инвесторам много полезного. Сравнительно низкий уровень инвестиционных издержек, высоко диверсифицированный портфель, услуги профессиональных управляющих, Наконец, за деятельностью фондов неусыпно следит государство, значительно облегчив инвестиционные операции с ценными бумагами и сделав их доступными практически для всех, инвестиционные фонды вовлекли в них свыше 54 миллионов американских семей, не считая миллионов людей во всём мире. Это, по всей видимости, самое большое достижение финансовой демократии. Но Не на солнце бывают пятна. Взаимные инвестиционные фонды это почти совершенный институт. В этом почти как раз и заключается проблема. Как справедливо гласит французская пословица: "Дьявол кроется в деталях". Вследствие несовершенства инвестиционных фондов доходность большинства их оказывается ниже среднерыночной. Кроме того, фонды взимают с вкладчиков слишком высокую плату за свои услуги и создают для них налоговые проблемы. Наконец, доходность инвестиционных фондов подвержена резким колебаниям. Чтобы избежать крупных неприятностей, разумный инвестор должен подходить к выбору инвестиционных фондов с особой осторожностью. Фонды-лидеры. Изнанка успеха. Большинство инвесторов действуют просто. Они вкладывают деньги в те инвестиционные фонды, которые показывали высокую доходность в недавнем прошлом, предполагая, что так будет продолжаться и в будущем. А почему бы им и не поступать таким образом? Психологи доказали, что людям свойственна убеждённость в том, что они могут предвидеть далёкое будущее, исходя из сложившихся краткосрочных тенденций. Более того, наш собственный жизненный опыт свидетельствует, что некоторые сантехники лучше других справляются со своей работой. В баскетбольной команде всегда есть лидеры, чаще других игроков забрасывающие мяч в кольцо. только в нашем любимом ресторане всегда готовит исключительно вкусное блюдо, и что прилежные и смыślлённые школьники всегда получают хорошие отметки. Таким образом, происходящее вокруг нас постоянно подтверждает простую закономерность: чем усерднее работает трудолюбивый и квалифицированный работник, тем большее вознаграждение он получает. Из этого мы делаем интуитивный вывод: если инвестиционный фонд Сегодня обеспечивает инвестору большую доходность, чем фондовый рынок в среднем, то это преимущество сохранится и в дальнейшем. К сожалению, для успешной работы на финансовых рынках важна не столько квалификация, сколько удача. Если управляющий инвестиционным фондом случайно оказывается в нужное время в нужном месте, его результаты выглядят блестящими. Но ситуация на рынке часто кардинально меняется, и эффективность работы инвестиционного управляющего катастрофически падает. Со стороны кажется, что ещё недавно такой умный управляющий внезапно резко поглупел. Данные таблицы 9.6 показывают, что произошло с инвестиционными фондами, которые пользовались наибольшей популярностью среди инвесторов в 1999 году. Таблица 9.6. Клуб неудачников. Это ещё раз напоминает нам о том, что температура самого горячего в кавычках сектора фондового рынка в 1999 году это был сектор высокотехнологичных компаний часто и практически мгновенно падает до абсолютного нуля. При этом, что крайне важно, это происходит без какого-либо предупреждения. Сноска Существуют отраслевые инвестиционные фонды, специализирующиеся на работе в самых разных секторах экономики. Такие фонды появились еще в 1920-е годы. Их 80-летняя история высвечивает один очевидный факт. Сектор, который был самым прибыльным и популярным в каком-то отдельно взятом году, в следующем году часто показывает наихудший результат. Агрессивные фонды привлекают в основном ленивых инвесторов, а праздность всегда бывает наказана. Конец носки. Следует понимать, что выбор инвестиционного фонда, исходя из исключительно из его доходности в прошлом, величайшая глупость, которую только может сделать инвестор. Учёные и финансисты, изучавшие деятельность взаимных инвестиционных фондов на протяжении как минимум 50 лет, фактически единогласно пришли к следующим выводам. Средний инвестиционный фонд не в состоянии обеспечить настолько эффективный выбор акций для своего портфеля, чтобы покрыть затраты на проведение исследований и торговлю этими акциями. Чем выше издержки инвестиционного фонда, тем ниже его доходность. Чем чаще инвестиционный фонд торгует своими акциями, тем меньше он обычно зарабатывает. Высоковолатильные фонды, показатели которых колеблются намного сильнее, чем в среднем по отрасли, вероятнее всего, сохранят высокую волатильность и в дальнейшем. Инвестиционным фондам с высокой доходностью в прошлом Скорее всего, не удастся длительно поддерживать её на таком же уровне и в будущем. Сноска. Это исследование слишком объёмно, чтобы цитировать его целиком. Полезные данные и ссылки можно найти в интернете. Конец сноски. Ваши шансы выбрать инвестиционный фонд с будущей высокой доходностью на основе его прошлых достижений так же велики, как и возможность выиграть миллион в лотерею. иначе говоря ваши шансы отличны от нуля но стремиться к нему смотри в резку скромность украшает инвесторов в конце раздела когда забирать деньги инвесторы однако не должны унывать во-первых понимание того насколько сложно найти хороший инвестиционный фонд поможет вам стать более разумным инвестором во-вторых Поскольку прогнозы на основе прошлого опыта ненадёжны, существуют другие подходы, которые вы можете использовать, чтобы увеличить свои шансы найти хороший инвестиционный фонд. И наконец, инвестиционный фонд может быть вам полезен даже в том случае, если его доходность ниже среднерыночной. Дело в том, что в любом случае он поможет вам без особых затрат времени и денег диверсифицировать активы, а также освободит вас от необходимости самому выбирать акции, и таким образом у вас будет больше свободного времени, которое вы сможете потратить на другие полезные дела. Будут первые последними. Почему самые успешные инвестиционные фонды не могут долго оставаться лидерами? Дело в том, что чем выше доходность инвестиционного фонда, тем больше трудностей испытывают его вкладчики. Управляющие уходят в другие компании. Инвесторы должны знать, что за управляющими инвестиционными фондами, которые умеют, как царь Мидас, превращать в золото всё, к чему не прикоснутся, а хочется компания-конкурент. Если вы вложили деньги в Trans-America Premier Equity Fund, чтобы заработать на талантах его управляющего Глена Бикерстаффа, благодаря которому доходность фонда в 1997 году достигла 47,5%, вы быстро убедитесь, что поставили не на ту лошадку. В середине 1998 -го года его переманила компания TCV, сделав Бикер Стаффау управляющим её инвестиционным фондом TCV Galileo Select Equities Fund. В результате доходность Transamerica Premier Equity Fund на протяжении 3 из последующих 4 лет уступала доходности фондового рынка. В такой же ситуации оказались и те, кто в начале 2000-го года вложил деньги в Fidelity Aggressive Growth Fund, чтобы сколотить капитал на умениях Эрин Саливан, которая с 1997 года почти утроила активы вкладчиков. В 2000 году она ушла, чтобы основать собственный хедж-фонд, а Fidelity Aggressive Growth Fund в течение следующих 3 лет потерял более 3 четверти стоимости. Сноска. Это не значит, что судьба указанных инвестиционных фондов была бы намного лучше, если бы менеджеры Суперзвёзды возглавляли их и дальше. Единственное, что можно сказать, то, что после их ухода доходность этих двух фондов упала. Конец сноски. Фонды страдают слоновой болезнью. Если инвесторы замечают, что какой-либо инвестиционный фонд демонстрирует отличные результаты, они могут вложить в него за считанные недели сотни миллионов долларов. В такой ситуации управляющему инвестиционным фондом приходится выбирать меньшее из зол. Во-первых, можно приберечь эти деньги на черный день, положив их в банк или вложив в не очень рискованные инструменты денежного рынка. Но если фондовый рынок будет расти, низкая доходность операций на денежном рынке ухудшит показатели инвестиционного фонда. Во-вторых, можно подкупить акции компании, которыми фонд уже владеет. Однако, если курс этих акций растет, вброс нескольких миллионов долларов может лишь снижаться, подстегнуть темпы роста, что приведёт к опасной переоценке акций. В третьих, можно приобрести акции новых компаний, которые управляющему фондом не особенно нравятся. В этом случае число компаний, акций которых придётся контролировать, увеличится. Есть ещё одна проблема, связанная с ростом активов фонда. Допустим, инвестиционный фонд Nimble с активами 100 млн долларов вкладывает 2% средств, 2 млн долларов в акции Minnow Corporation рыночной капитализации, который составляет 500 млн долларов. Иными словами, он покупает менее 0,5% капитала корпорации Minnow. Но если размер инвестиционного фонда Nibble увеличивается до 10 млрд долларов, инвестиции в размере 2% стоимости его активов в составе 200 млн долларов или почти половину общей стоимости акций Минноу. Такой уровень контроля над компанией уже противоречит федеральному законодательству. Если управляющий инвестиционным фондом Nimble к тому времени ещё не остынет к акциям мелких компаний, ему придётся вкладывать деньги в большее их количество, уделяя каждой из них меньше внимания. Можно нарваться на инкубатор Некоторые фонды создают инкубаторы в кавычках паёв. Прежде чем продавать их всем желающим, они тестируют паи в закрытом режиме. Обычно единственными вкладчиками фондов на этом этапе являются сотрудники самой инвестиционной компании и аффилированные лица. Инвестиционная компания использует небольшие инкубаторские в кавычках фонды для апробации рискованных стратегий, которые лучше срабатывают с небольшими суммами денег. Речь может идти о приобретении акций мелких компаний или операциях с только что размещёнными акциями. Если отрабатываемая стратегия оказывается успешными, инвестиционный фонд, публикуя высокие показатели доходности, начинает массовое привлечение инвесторов. В других случаях управляющий инвестиционным фондом временно отказывается от начисления комиссионных за управление или откладывает его, поднимая за счёт этого чистую доходность фонда. Когда высокая доходность привлечёт огромное количество вкладчиков, фонд начинает взимать комиссионные. Практически во всех случаях доходность инкубационных фондов и фондов, временно отказывающихся от комиссионных за управление, падала до посредственного уровня. После того, как внешние инвесторы вкладывали в них миллионы долларов, издержки фонда могут вырасти. Зачастую торговля крупными пакетами акций обходится дороже операций с небольшими пакетами. Дело в том, что найти покупателей или продавцов крупных пакетов акций труднее. Торговые издержки инвестиционного фонда с активами 100 млн долларов могут составлять 1% стоимости активов. Но если благодаря растущей популярности фонда его активы увеличатся до 10 млрд, торговые издержки могут подскочить до 2% активов. Средний период держания акций в портфеле типичного инвестиционного фонда не превышает 11 месяцев, поэтому торговые издержки, как ржавчина, разъедают его доходы. При этом с ростом фонда прочие издержки, связанные с его деятельностью, не снижаются или даже увеличиваются. Учитывая операционные и торговые издержки, составляющие, соответственно, в среднем 1.5 и 2% стоимости активов, только для того, чтобы чистая доходность фонда была не ниже среднерыночной его доходность до вычета издержек должна не менее чем на 3,5% превышать последнюю. Фонды могут вести себя как стадо баранов. Чем более успешным становится фонд, тем более консервативными становится его управляющее. Они начинают поддаваться стадному чувству. с ростом инвестиционного фонда растут и их доходы а потом они начинают бояться раскачивать лодку ведь огромные риски на которые они шли чтобы добиться высоких результатов в новой ситуации могут отпугнуть инвесторов и поставить под вопрос их огромные генерары Поэтому крупные инвестиционные фонды начинают вести себя как стадо перекормленных баранов, как две капли воды, похожих друг на друга, пассивно бредущих в одном направлении и блеющих хором. Почти все инвестиционные фонды, ориентированные на рост стоимости акций, владели акциями Cisco, GE, Microsoft, Pfizer и Walmart почти в одинаковых пропорциях. Стадное чувство настолько распространено, что учёные-финансисты называют его стадным инстинктом. Сноска. Из сказанного можно сделать ещё один вывод: чтобы приуспеть, индивидуальный инвестор должен либо не покупать акции из списка, которым руководствуются при выборе акций гигантские инвестиционные фонды, либо держать их как можно дольше. Конец сноски. Боясь потерять деньги, управляющие инвестиционными фондами приносят в жертву свои таланты, которые ранее позволяли им добиваться отличной доходности для своих вкладчиков. Из-за серьёзных издержек, связанных с осуществлением торговых операций и неэффективной деятельностью, большинству инвестиционных фондов не удаётся сохранить высокую доходность, которая тает в кавычках почти так же быстро, как и лёд на весеннем солнце. Более того, как показано на рисунке 9.1, с течением времени растущие издержки отбрасывают инвестиционные фонды назад. Сноска. Интересно, что преимущества индексного фонда даже несколько преимущественны. преуменьшена, поскольку база данных, из которой взяты данные для рисунка 9.1, не включает информацию по сотням инвестиционных фондов, исчезнувших за этот период. При более точной оценке преимуществ индексного инвестирования становятся ещё более очевидными. Рисунок 9.1 Воронка доходности инвестиционных фондов. Что же остаётся делать разумному инвестору? Прежде всего, он должен усвоить, что индексный фонд в портфель которого входят все акции, обращающиеся на рынке, а не только лучшие, в долгосрочной перспективе принесёт больше прибыли, чем большинство инвестиционных фондов. Низкий уровень его затрат, операционные издержки на уровне 0,2% в год и торговые издержки в размере лишь 0,1% Обеспечивает индексному фонду несокрушимое превосходство. Если допустить, что ежегодная доходность акций на протяжении следующих 20 лет составит 7%, то использование такого недорогого индексного фонда, как Vanguard Total Stock Market, обеспечит вам примерно 6,7% годовой доходности. Такая доходность превратит ваши 10 тысяч долларов в более чем 36 тысяч. Что же касается среднестатистического фонда акций, реализующего какую-либо активную стратегию, то при полуторапроцентных операционных издержках и примерно двухпроцентных торговых издержках, его годовая доходность в лучшем случае составит 3,5%. В результате инвестиция размером 10 тысяч возрастет лишь примерно до 20 тысяч долларов, то есть вы заработаете практически на 50% меньше, чем при использовании индекс-набжения на фонде. У индексных фондов есть лишь один существенный недостаток с ними скучно. Вы не сможете ни хвастаться друзьям, что вложили деньги в самый высокодоходный в стране инвестиционный фонд, не бахвалиться тем, что переиграли фондовый рынок, ведь предназначение индексного фонда состоит не в том, чтобы побить рынок, а в том, чтобы обеспечить вам доходность не ниже среднерыночной. Управляющий индексным фондом не будет играть в азартные игры. Он не поставит на очередную горячую компанию, занимающуюся, например, телепортацией, продажей запахов через интернет или распространением методов похудения при помощи телепатии. Для индексного фонда все компании на одно лицо, ведь он всегда покупает акции всех компаний, не обращая внимания на предсказания аналитиков. С течением времени инвестор, увидев, как постепенно приростает его капитал, убедится в преимуществе низких инвестиционных издержек, владея паями индексного фонда на протяжении 20 лет и более и ежемесячно вкладывая в них дополнительную определённую сумму, инвестор сможет опередить большинство как профессиональных, так и индивидуальных инвесторов. На склоне лет Грем считал индексные фонды лучшим выбором для индивидуальных инвесторов. Уоррен Баффет полностью с ним согласен. Сноска. Как писал Уоррен Баффет в годовом отчёте за 1996 год. Цитата. Большинству, как институциональных, так и индивидуальных инвесторов выгоднее покупать паи индексных фондов с низкими комиссионными чистый доход, доход за вычетом комиссионных и других расходов вкладчиков этих фондов будет выше, чем у подавляющего большинства профессиональных инвесторов. Кавычки закрываются. Конец сноски. Успешные фонды: общие черты. Учитывая многочисленные проблемы, связанные с деятельностью инвестиционных фондов, остаётся только гадать, как некоторым из них всё-таки удаётся добиваться доходности выше средней рыночной. Невероятно, но им это действительно удаётся, разумеется, не всем, а лишь некоторым. Есть ли у успешных фондов какие-то общие черты? Управляющие успешными фондами сами являются крупными вкладчиками. Баланс интересов управляющих инвестиционными фондами и инвесторов легче поддерживать, если менеджеры одновременно являются крупнейшими вкладчиками своих фондов. Некоторые компании, такие как Longleaf Partners, разрешают сотрудникам вкладывать деньги только в свои инвестиционные фонды, управляющие Longleaf и некоторыми другими компаниями, такими как Davis и Apple. FPA владеют настолько крупными пакетами паёв своих фондов, что воле неволе вынуждены управлять деньгами инвесторов как своими собственными. В такой ситуации инвесторы могут не опасаться, что управляющие будут завышать стоимость своих услуг, игнорировать налоговые последствия своих операций или допустить неоправданное раздувание активов фонда. Данные о долях управляющих в активах их фондов можно найти на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США и в базе данных EDGAR. Издержки успешных фондов невысоки. Один из самых распространённых мифов об инвестиционном бизнесе миф о том, что всё хорошее стоит дорого, то есть что высокая доходность оправдывает высокие комиссионные. Ну, во-первых, это неправда. Многолетние исследования показали, что доходность инвестиционных фондов, взимающих более высокие комиссионные, в долгосрочной перспективе ниже. Во-вторых, высокая доходность явления временна, а высокая стоимость услуг постоянна. И если вы покупаете паи по дорогого инвестиционного фонда из-за его высокой доходности, помните, что она может и упасть. А вот комиссионные и издержки вряд ли снизятся. Успешные фонды не поддаются стадному чувству. Создав инвестиционный фонд Fidelity Magellan, его управляющий Питер Линч сформировал портфель из недорогих, на его взгляд, акций, не обращая внимания на то, какие бумаги включали в свои портфели управляющие другими инвестиционными фондами. В 1982 году большую часть средств он вложил в казначейские облигации. После этого он сделал упор на акции Chrysler, хотя большинство экспертов предрекали этому автопроизводителю скорее банкротство. Затем в 1986 году Линч вложил почти 20% средств Fidelity Magellan в акции таких зарубежных компаний, как Honda, Norsk Hydro и Volvo. Поэтому, прежде чем покупать паи фонда, инвестирующего в акции американских компаний, сравните список акций, представленный в его последнем отчёте, со списком акций, входящих в расчёт индекса Standard Poor's 500. Если эти списки совпадают, выберите другой инвестиционный фонд. Сноска: полный список компаний, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500. можно найти на сайте standardendpurs.com конец носки Успешные фонды закрывают двери для новых вкладчиков Лучшие инвестиционные фонды часто закрывают двери для новых инвесторов, разрешая покупать паи только старым В кавычках вкладчикам. Это позволяет сдерживать наплыв покупателей, жаждущих вложить свои деньги в лучший В кавычках инвестиционный фонд и защищает фонд от негативных последствий чрезмерного наращивания активов. Закрытые двери также говорят о том, что управляющий инвестиционным фондом не рассматривает личное обогащение в качестве своей основной цели. Но двери надо закрывать до того, как инвестиционный фонд вырастет до гигантских размеров, а не после этого. в качестве достойного примера для подражания можно назвать следующие компании, которые в своё время закрыли двери для новых инвесторов: Longleaf, Numerik, Oakmark, T Rowe Price, Vanguard и Vosaq. Успешные фонды не любят рекламу. Платон в Республике От Мичел, что идеальные правители те, которые не хотят править. Лучшие управляющие инвестиционными фондами ведут себя так, будто им не нужны ваши деньги. Они не мелькают на телеэкранах и не запускают рекламу, в которой расхваливают свою самую высокую в стране доходность. У небольшого стабильно работающего инвестиционного фонда Myers and Power Growth Fund до 2001 года даже не было веб-сайта. и он до сих пор продаёт свои паи только в 24 штатах. Инвестиционный фонд Torrey Fund со времени своего основания в 1990 году никогда не пользовался рекламой. На что ещё следует обратить внимание? Большинство вкладчиков инвестиционных фондов в первую очередь изучают их доходность, потом интересуются репутацией управляющего, затем оценивают степень рискованности операций фонда, и лишь после этого справляются, если справляются вообще, об уровне издержек. Разумный инвестор тоже учитывает все эти моменты, но в обратном порядке, поскольку издержки инвестиционного фонда намного более предсказуемы, чем риск или доходность. Они должны служить главным критерием отбора. Нет смысла переплачивать сверх указанных ниже годовых операционных издержек. Фонды, работающие с облагаемыми налогом и муниципальными облигациями 0,75%. Фонды, работающие с акциями крупных и средних американских компаний 1%. Фонды, работающие с высокодоходными, бросовыми облигациями 1%. фонды, работающие с акциями мелких американских компаний 1,25%, фонды, работающие с акциями иностранных компаний 1,5%. Сноска: инвесторы без труда найдут инвестиционные фонды с низкими издержками на сайтах morningstar.com и money.cnn.com. Конец сноски. Далее вам следует оценить рискованность операций. В проспектах инвестиционных фондов должны быть представлены данные о наиболее существенных убытках за календарный квартал. Стоит также поинтересоваться рейтингом инвестиционного фонда, рассчитываемым компанией Morningstar, лидером в области инвестиционных исследований. Morningstar присуждает звездный рейтинг инвестиционным фондам в зависимости от степени рискованности их операций. Самый низкий рейтинг – одна звезда, самый высокий – пять звезд. Но, как и оценка доходности, эти рейтинговые оценки также основываются на прошлых данных. Они говорят вам, какой из инвестиционных фондов был лучшим в прошлом, а не какой будет лучшим в будущем. На самом деле у инвестиционных фондов с рейтингом 5 звёзд есть один серьёзный недостаток. С течением времени их доходность может оказаться ниже, чем доходность фондов с одной звездой. Всё изложенное выше лишь подтверждает, что вам лучше следовать нашей рекомендации: сначала найти инвестиционный фонд с низкими издержками, управляющий которым одновременно являются его крупными вкладчиками. не боятся быть непохожими на других, не рекламируют свою доходность и готовы закрыть двери фонда для новых платчиков еще до того, как он станет слишком громоздким и неуправляемым. И только после этого поинтересоваться рейтингом «Морнинг Стар». Сноска. Несмотря на то, что рейтинги мало помогают при прогнозировании будущих результатов, «Морнинг Стар» лучший источник информации об инвестиционных фондах для индивидуальных инвесторов. Конец сноски. Только собрав всю эту информацию, можно обратить внимание на доходность фондов в прошлом, не забывая однако о том, что последнее никоим образом не гарантирует его доходность в будущем. Сегодняшние лидеры завтра могут стать лузерами. Правда, исследования показывают, что почти всегда можно быть уверенным в том, что сегодняшние лузеры не станут лидерами в будущем. Поэтому избегайте фондов с низкими показателями в прошлом, особенно если их издержки выше среднего уровня. Закрытый мир закрытых инвестиционных фондов. Закрытые фонды акций популярные в 1980-е годы постепенно утрачивают свои позиции. Сегодня насчитывается всего 30 закрытых инвестиционных фондов с диверсифицированными портфелями акций американских компаний. Как правило, это крошечные фонды, которые продают за день всего несколько сотов паёв. Их издержки высоки, а стратегии непонятны. Так инвестиционный фонд Morgan Fundshares специализируется на акциях винодельческих компаний, производителей табачных изделий и представителей горного бизнеса, то есть компаний, чья продукция предназначена для удовлетворения специфических потребностей, связанных с получением удовольствия. Результаты проведённого Дональдом Кессиди компании Lipper Incorporated исследования закрытых фондов подтверждают мысль Грема, Доходность диверсифицированных закрытых инвестиционных фондов, по и которых продаются с дисконтом, превышает не только доходность закрытых фондов, пои которых продаются с премией, но и среднюю доходность открытых инвестиционных фондов. Жаль только, что на сузившемся рынке не всегда можно найти пои диверсифицированных закрытых инвестиционных фондов, продающиеся с дисконтом. Сноска. В отличие от взаимных инвестиционных фондов открытого типа, закрытые фонды не продают новые паи всем желающим. Инвестор может купить паи не у фонда, а у другого вкладчика, который согласен их продать. Таким образом, цена паёв колеблется в зависимости от спроса и предложения. Её уровень то превышает стоимость чистых активов фонда в расчёте на пай, то оказывается ниже её. Конечно, сноски Однако существуют сотни инвестиционных фондов закрытого типа, которые специализируются на операциях с облигациями. Среди них особенно популярны фонды, работающие с муниципальными долговыми обязательствами. Если такие инвестиционные фонды продают поезд дисконтом, это повышает доходность последних и, соответственно, их привлекательность для инвестора при условии, что годовые издержки не превышают указанных выше пороговых величин. Инвестору также стоит обратить внимание на фонды нового поколения, так называемые биржевые индексные фонды, ПИ, которые обращаются на бирже. Иногда покупка паёв биржевого индексного фонда с низкими издержками единственный способ, позволяющий инвестору войти в определённый сектор фондового рынка, например, акции бельгийских компаний или акции компаний, занимающихся производством полупроводников. Другие биржевые фонды предлагают более диверсифицированные портфели, и всё же биржевые фонды не подходят тем инвесторам, которые намерены регулярно вкладывать дополнительные средства, поскольку большинство брокеров будут взимать комиссионные при каждой новой покупке. Сноска В отличие от индексных взаимных инвестиционных фондов, биржевые фонды взимают комиссионные при покупке и продаже паёв, а также за покупку дополнительных паёв и реинвестирование дивидендов. Конец носки. Когда забирать деньги? Вкладчиков инвестиционных фондов волнует важный вопрос: как узнать, что пришло время забирать свои деньги из фонда? Стандартный ответ таков: когда доходность фонда на протяжении определённого периода, года, двух или трёх лет подряд, оказывается ниже среднерыночной, но этот совет не имеет смысла. Со дня своего учреждения в 1970 году и до 1999 года инвестиционный фонд Sequoia Fund Показывал более низкую доходность, чем фондовый индекс Standard Poor's 500 на протяжении 12 из 29 лет или более 41% всего времени существования. Однако за этот период совокупная доходность фонда составила более 12 500%, тогда как совокупная доходность всего рынка лишь 4900%. Сноска. Этюд для вкладчиков инвестиционного фонда Сиквоя от 30 июня 1999 года можно найти на сайте sequoiafound.com. В 1982 году фонд закрыл двери для новых инвесторов, что ещё больше увеличило его доходность. Конец носки. Доходность большинства инвестиционных фондов подвержена колебаниям. Причина заключается в том, что те акции, которые они предпочитают, время от времени утрачивают благосклонность рынка и падают в цене. Если вы нанимаете управляющего, чтобы он занимался вложением ваших средств по предложенной вами схеме, справедливо ли увольнять его за то, что он именно так и делает, изымая свои деньги из фонда, потому что избранный им и вами Стиль инвестирования не приносит ожидаемых результатов. Вы тем самым не только обрекаете себя на убытки, но и лишаетесь возможности получить доход после того, как курс акций, входящих в портфель фонда, вновь вырастет. Результаты исследования показывают, что доходность тех инвесторов, которые меняли фонды, покупали паи по фондов дорого и продавали дёшево с 1999 по 2001 год была на 4,7% ниже доходности тех, кто не обращал внимания на краткосрочные колебания доходности своих фондов. И всё же, когда именно инвестору пора забирать деньги и уходить? Приведём несколько железных правил относительно того, когда это следует делать. В случае неожиданного и резкого изменения стратегии фонда. Примером такого изменения может служить приобретение в 1999 году инвестиционными фондами прежде специализировавшимися на акциях стоимости акций высокотехнологичных компаний. Другой пример Покупка в 2002 году инвестиционными фондами, ориентированными на акции роста, большого количества акций страховых компаний. В случае роста издержек. Рост издержек может свидетельствовать о том, что управляющие фондом стали больше заботиться о собственном кармане. В случае увеличения объёмов и частоты налоговых выплат Причина этого может заключаться в чрезмерной торговой активности фонда. В случае внезапных и резких колебаний доходности фонда забирать деньги следует, если, например, фонд, придерживающийся консервативной инвестиционной политики, вдруг становится убыточным или высокоприбыльным. Инвестиционный консультант Чарльз Эллис говорит, что если вы не готовы жить в браке, не стоит вступать в брак. Инвестору Можно дать такой же совет. Если вы не готовы держать паи фонда по крайней мере на протяжении 3 неприбыльных лет, не стоит вкладывать в него свои средства. Терпение главный и самый сильный союзник инвестора, решившего вложить деньги в инвестиционный фонд. Скромность украшает инвестора. Вера или просто надежда на то, что мы сумеем выбрать инвестиционные фонды, которые покажут в будущем самые высокие результаты, греет нам душу. Нам начинает казаться, что наша судьба как инвесторов в наших руках. Человеку свойственно верить в то, что он может контролировать происходящее. Психологи называют это явление самонадеянностью. Приведём несколько примеров. В 1999 году журнал Money опросил более 500 человек, чтобы выяснить, удалось ли им получить доходность выше, чем в среднем по фондовому рынку. Положительный ответ дал каждый четвёртый опрошенный. Но когда респондентов попросили конкретизировать свой ответ, 80% назвали цифры ниже среднерыночных 4% и понятия не имели, какие результаты показал их портфель, но тем не менее всё равно были уверены, что его доходность была выше среднерыночной. Шведские учёные провели опрос автолюбителей, попавших в серьёзные аварии, и попросили их оценить свои навыки управления автомобилем. Все опрошенные, включая признанных виновными в совершении аварий и тех, кто оказался на больничной койке, настаивали на том, что водят машину лучше, чем обычные водители. В конце 2000 года журнал Time и телеканал CNN опросили более 1000 человек, пытаясь выяснить, считают ли они, что принадлежат к 1% населения с очень высоким уровнем доходов. 19% опрошенных ответили на этот вопрос положительно. Проведённый в конце 1997 года опрос 750 инвесторов показал, что 74% респондентов считали доходность их взаимного инвестиционного фонда "в кавычки стабильно выше рыночной, измеренной на основе фондового индекса Standard Poor's 500". На самом деле большинству инвестиционных фондов в долгосрочной перспективе не удается превзойти доходность S&P 500, а многим не под силу это сделать даже в любом отдельно взятом году. Хотя такого рода оптимизм признак здоровой психики, на поприще инвестирования он вряд ли является плюсом, все-таки стоит учитывать, что прогнозировать можно только то, что поддается инвестиционным. прогнозированию. Если вы оторвётесь от реальности, ваша самонадеянность приведёт вас к поражению.